Тем не менее, Мэри, уткнув подбородок в ладони, с восхищением смотрела на брата, не столько слушая его игру, сколько любуясь им. Окончив, Мэт эффектным жестом провел рукой по волосам. «Я, пожалуй, сегодня не в ударе, Мэри. В легкой меланхолии, небольшая неприятность в конторе, проклятые цифры» они вредно действуют на такой артистический темперамент как мой не понимают меня там на верфе он вздохнул с грустью прилично непризнанному гению но скоро поднял глаза и томимой жаждой похвал спросил а как все таки у меня звучало как тебе показалось очень похож сказала Мэри успокаивающим тоном похоже на что? — переспросил Мэт подозрительно. — Ну, конечно, на веселый голубь Кэти. — Ах ты, дура! — вскипел Мэт. Ведь это Нелли Блай. Он был совсем обескуражен, метнул на Мэри уничтожающий взгляд, вскочил с кровати и в припадке раздражения сказал, наклонясь, чтобы уложить с футляр. — Я уверен, что ты сказала это просто мне на назло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 что у меня лучший голос в хоре. Она и сама чудесно поет. Я бы желал, чтобы ты была более достойной стать ее заловкой». Ужасно огорченно своим промахом, в полном сознании собственного ничтожества, Мэри попросила. «Да я завяжу тебе галстук, Мэтт». Он повернулся к ней все еще надуто и снисходительно позволил завязать ему галстук. Это было неизменной обязанностью Мэри, и она выполнила ее ловко и аккуратно. Так что, подойдя снова к зеркалу, Мэт остался доволен. «Теперь бриллиантин!» — скомандовал он, показывая этим, что Мэри прощена. Она подала ему флакон, из которого он обильно полил голову пахучей жидкостью и, расчесав свои кудри, сбил их над лбом. «Волосы у меня очень густые, Мэри». — заметил он, старательно проводя гребенкой за ушами. — И никогда не буду лысым. Этот осел Каупер, когда он в прошлый раз подстригал их, уверял меня, что они уже редеют на макушке. — Выдумает же! За такую наглость я перестану у него стричься. Добившись достаточно эффектной прически, он протянул руки, и Мэри помогла ему надеть пиджак. Затем он достал чистый носовой платок, надушил его одеколоном душистый горошек, художественно выпустил кончик платка из верхнего кармана и внимательно осмотрел себя. — Элегантный покрой, — бормотал он, глядя в зеркало, — в талии сидит прекрасно. Для провинциального портного Миллер шьет замечательно, не правда ли? — Разумеется, я даю ему указания, да и на такую фигуру шить легко. Ну уж, если сегодня Агнес будет мною недовольна. Нет, она, безусловно, будет довольна.